Второе. Царство лжи. После переворота у его виновников прежде всего возникла неотложная забота оправдать совершившийся факт перед общественным мнением, очевидно, сложившимся в пользу обманщика, низверженного и умершвленного. Тотчас по областям были разосланы грамоты, очень подробно излагая причины события. Они приводили показания Яна Бучинского, силой вырванная у секретаря Дмитрия, или просто выдуманные, а также согласные с ним показания на допросе Сандомирского воеводы и заявления польских послов. Для обвинительного акта эти документы вовсе не имели значения. Между прочими преступлениями, в которых обвинялся Растрига, находим будто бы данное им обязательство выдать тестю 10 миллионов. Мы знаем, что воевода слишком хорошо знал счет деньгам, чтобы рассчитывать на такую нелепость. Остальное все было в том же роде. В других грамотах было заявление Марфы, будто бы она признала обманщика против воли, по принуждению, под угрозами лишения жизни вместе с родными. Этому еще могли поверить, но она же будто бы говорила, что считала своим долгом ранее 17 мая открыть правду боярам, придворным и христианам всех чинов, что явно опровергалось фактами. Она лгала, или ее нагло заставляли лгать. И в то же время с помощью выдумки ее делали участницей в правлении нового царя. Хотя монастырь снова стал для нее тем же, чем был до воцарения Дмитрия. И она вскоре была вынуждена посылать жалобы польскому королю, что ее там морят голодом. Наконец прибегли к участию так называемого Варлаама, чей рассказ мы уже знаем, и с его помощью доказывает Рождество лже Дмитрия с Гришкой отрепьевым, думали восстановить официальное доверие к этому утверждению, временно пошатнувшееся. Получила широкое подтверждение русская поговорка Бумага все стерпит. Заставляя лгать, Василий Иванович. Сам лгал пуще всех. В торжественных грамотах он в это время объявил своему народу, что его провозгласили царем представители всех областей, а венчал на царство патриарх. Но области из этих грамот впервые узнали о его воцарении, а нового патриарха, преемника Игнатию, еще не назначали. Марфа не могла протестовать из монастырского заключения, даже если бы захотела. Не менее стесненными свидетелями были Мнишек и прочие поляки. Иные официальные сообщения, немногим более правдивые, сами придавали их речам очень неудобный смысл. Можно ли было ставить им в вину признание Дмитрия, если вся Московия с Василием Шуйским во главе подавала тому пример. После продолжительных колебаний и, может быть, как полагали некоторые летописцы, переговоров с отцом Марины, чтобы добиться от него ручательства скромности, новый царь решил держать всех этих лиц в заперти. Это обеспечивало ему необходимое молчание и давало заложников для сведения счетов с Польшей, которая предвиделась в ближайшем будущем. Послы Сигизмунда были задержаны в своих хоромах, обратившихся для них в тюрьму, а их соотечественники разосланы по областям. Под предлогом болезни Сандомирский воевода расточал все свои дипломатические способности, чтобы остаться в Москве, где он все еще ожидал, счастливого для себя поворота судьбы. Его со всей семьей из бывшей царицы отправили в Ярославль. Патер Анзеринус поехал с ними и под охраной сильного отряда стрельцов двинулся в путь новый, гораздо более грустный караван из 30-75 паломников обоего пола. Древний город широко раскинувшийся по обоим берегам Волги, но в то время уже лишившийся своего былого величия со многими разрушенными зданиями, Ярославль с XV века часто служил довольно сносным местом ссылки. В нем долгое время жил Густав Шведский, бывший жених Ксении. Жертвы драмы 17 мая – разместились с грехом пополам, вернее, весьма дурно, в полуразрушенных домах. Шляхтичи остались при своем оружии, так как они объявили решимость скорее умереть до последнего, нежели сдать его, а Сандомирский воевода сохранил над ними своего рода военную власть. В Москве его совсем обобрали, поэтому... Все содержание лично его и его товарищи ложилось на московскую казну, но у заведующих хозяйственной частью часто не хватало средств, и выдача провианта часто сводилась к раздаче хлеба и пива. Под строгим присмотром, редко получая известия из внешнего мира и с большим трудом сносясь с Польшей, Марина с отцом должны были прожить здесь целых два года». Сандомирский воевода демонстративно обходился с дочерью как с государыней и предписывал такой же этикет всем окружающим. Незложенная царица получила обратно своего арабченка вместе с собственными вещами, кроме тех драгоценностей, которыми она была обязана щедрости Дмитрия. При ней остались и некоторые женщины, как бы, предназначенная судьбой сопровождать ее во всех позднейших превратностях ее изменчивой карьеры, которая только что начиналась, экс-гофмейстерина госпожа Казановская, без сомнения состояла при ней и в эту пору.